Расходились остальные, освобождая место для следующих похорон. Крупный мужчина с густыми черными усами и загорелым бронзовым лицом киплинговского солдата помогал вдове сесть в большой, взятый на прокат лимузин. Пожилая женщина уже сидела в машине. Шон завел свой автомобиль, подал его немного вперед и выехал из ворот вслед за лимузином. Тот свернул направо, прочь от Лондона и покатил к центру Лирема. Чуть не доехав до центра, лимузин снова свернул направо и поехал по пригородам, бывшим деревням, которые становились все фишенебельнее и фишенебельнее. К дому 37 по элшим Роуд: Это был приятного вида двухэтажный особняк псевдоякопитского стиля с окнами, забранными ромбовидным стеклом и тщательно подстриженным газоном, тянувшимся от застекленной веранды до ворот. Такой дорого стоит, может, даже слишком дорого для телепродюсера. Шон затушил сигарету в переполненной пепельнице, вышел из машины и направился через улицу кованым железным воротам. «Не могу подсказать тебе, что надо искать. Я даже не уверен, что тут вообще что-то есть». «А если еще Рэндал узнает, что он разнюхивал, то могут быть неприятности. А впрочем, глядишь, оно и к лучшему». Шон нажал на звонок из кованого железа, спрятанный за висячей корзиночкой с цветами, и услышал мелодичный звон в доме. Долгое время было тихо. Что он скажет вдове? Какой может задать вопрос? Ведь ее обо всем уже спрашивали на следствии. Следствие провели очень быстро, очень просто. Видимо, и полиция, и судебно медицинские эксперты и Рэндалл считали, что все ясно. Только майор думал иначе. И снова в голове Шона зашевелилась подлинная, словно внушенная Рэндаллом мысль. «Майор же старый, гораздо старше душой, чем на самом деле лет». Совсем больной, от всего отошедший, А еще отчаянно пытается быть пределе, деле. Вероятно, ради этого придумывает бог ведь что. За толстым янтарного цвета стеклом двери мелькнула тень. Открыла пожилая женщина. Нос крючком, злые, запавшие, выцветшие голубые глаза, пряди седых волос, на сутулых худых плечах тонкий серый трикотажный жакет. «Я инспектор Райан», — сказал Шон. «Могу я увидеть миссис Редвилл?» Женщина взглянула на него. «Мы только что вернулись с похорон моего сына, и никого не принимаем». В ее говоре слышался еле заметный иностранный акцент. «Мать Редвина Норвежка», — вспомнил Шон. «Я знаю», — поспешил он заверить. «Ни за что бы не приехал сегодня, но...» Она пронзила его взглядом. «Вы были на похоронах? Зачем?» «Я...» «В холл вышла вдова. Кто это?» «Я из спецслужбы», — представился Шон. «Мне бы хотелось...» «Когда-то эта высокая женщина была красива, а сейчас явно крашеная шатенка с расплывшимися чертами лица, глаза красные от слез». «Я просил его уйти», — сказала пожилая женщина, пытаясь закрыть дверь. Шон незаметно вставил в просвет ногу. «Ладно, заходите», — сказала вдова. «Вы что, недовольны результатами расследования?» Голос ее дрожал от ненависти. «Что же вам еще надо?» «Всего несколько минут. Я постараюсь быть кратким». Она проводила его в гостиную. Мебель, обита ситцем, цветы, кабинетный рояль, фотографии в серебряных рамках. По большей части мужчины в военной форме. «Свадебная фотография. Интересно, ее ли это свадьба?» Шун придвинулся поближе, чтобы лучше рассмотреть снимок. Высокий, стройный молодой офицер. Брюнет. Даже жгучий брюнет. Застенчиво улыбается, а новобрачная гордо смотрит на него. Сзади расплывающиеся фигуры, двое военных держат над супружеской парой скрещенные сабли. Шон отвернулся в надежде, что вдова не заметила его любопытства. Ему неожиданно стало стыдно, будто он увидел то, что незнакомые люди не должны видеть. О чем мечтали они в тот день? Наверняка все вышло наоборот. Так в чем же дело? Он замялся, стоит ли спрашивать ее, что она подразумевала под расследованием. Неужели спецслужба действительно добралась до нее? Незадолго перед тем, как ваш муж умер, он попытался связаться с одним из наших отделов и поместил объявление в газете Times. У него якобы были для нас страшные новости. Мы не успели выйти на него. Ваш муж застрелился. Он не говорил вам что-нибудь об этом? Она странно посмотрела на него, будто не понимая, о чем он спрашивает – Пожилая женщина, которая вошла в комнату вслед за ними и, словно дуэнья, села на стул рядом с дверью, наклонилась вперед. «Застрелился? Застрелился? Мы его сына убили! Давайте не будем лгать здесь, в этом доме! За его стенами рассказывайте что угодно!» «Мама, прошу вас, не надо!» Вдова закрыла глаза. «Я не понимаю, мистер Райан, мистер Райан, мы уже говорили обо всем!» «Давайте поговорим еще раз», — сказал Шон, пытаясь нащупать почву. «Расскажите мне все с самого начала». «Да что тут рассказывать?» «Когда Олаф начал снимать фильмы о цветных в Англии, он слишком много узнал про них. И тогда его убрали». Она откинула голову на подушке кресла. Напряженное лицо выдавало, как трудно ей держать себя в руках. «Что же он узнал?» Мягко спросил Шон. Похоже, в комнате появился призрак правды, позвякивая скорбными цепями безумия. Ему стало известно, что существует мировой заговор цветных с целью уничтожить нас, — устало выговорила вдова, словно произносила общеизвестную истину, не требующую особого пафоса. У них широко разветвленная организация в нашей стране. Напряжение исчезло с ее лица, осталась лишь усталость и горечь. Сколько жертв можно требовать от одного человека? Во время войны его заклемили как труса. Теперь он самоубийца. Вам не кажется, что вы исчерпали свои вопросы? Простите, извинился Шон, прикидывая, как будете так, чтобы было не очень неудобно. А больше его ничто не тревожило. Он сказал это, не думая, просто чтобы сказать что-то перед уходом. Вдова широко раскрыла глаза, посмотрела на Шона, будто он ударил ее, «Больше ничто?» — прошептала она. «Вы что же, не верите?» «Говорила я тебе», — вмешалась пожилая женщина. «Они же тебя дурачили, лишь бы заткнуть тебе рот». Она поднялась и нагнулась над Шоном. «Смеетесь?» И жестом отмела его возражение, словно смахнула с лица паутину. «Вы же такой умный, обходительный, добрый молодой человек!» «Самое главное, чтобы мы молчали, чтобы никто ничего не узнал и не сказал ничего плохого про наших славных цветных, которые так нас любят». Ее голос становился все громче. Брызги слюны холодными каплями окропили ему лицо, словно дождь. «Но будете ли вы смеяться, когда наступит судный день, когда мы будем голодать и умирать, когда солдаты с раскосами глазами будут топтать искалеченные тела женщин и детей?» А таких мужчин, как вы, угонят в Азию в рабство. Если вам повезет, и вы, до всего этого, доживете. Шон встал. «Прошу вас, извините, что я вас расстроил». «Расстроил?» Вдова тоже встала. Лицо ее покраснело, стало похожим на бумагу, по которой мазнули румянами. «Он умер. А вы велите мне молчать, ничего не делать, предоставить все вам!» «Кто вам это сказал?» Майор Кеннон, разумеется. Они ничего не станут делать, прошипела пожилая женщина. Ничего, я же тебе говорила, что все для того, чтобы мы молчали. Они берут взятки, их можно купить. Они думают, им за это дадут высокие посты, наградят, поверят. Увидите, мистер Райн, увидите, что будет, когда придут ваши хозяева. Она вцепилась в его рукав и приняла стрясти, по-прежнему брызгая слюной ему в лицо. Ее вставные челюсти ходили ходуном. Шон попятился, попытался что-то сказать. Пожилая женщина преследовала его через хол до входной двери и на прощание прошептала. «В один прекрасный день вы все узнаете, но будет поздно». Он пошел по тропинке. «Предатель!» — кричала она ему вслед. «Ты предал свою расу!» За спиной Шона захлопнулась дверь. Он остался один среди роз, дяди дежон, благородных, ухоженных газонов и двух уходивших вдаль рядов живой изгороди. Вечернее солнце отражалось в стеклах дома напротив. Он сел в машину, закурил. К собственному удивлению обнаружил, что руки его дрожат. Печально, но факт. И непонятно, кто такой майор Кеннон. Шон курил, размышляя над этим. Перед ним тянулась пустая спокойная улица, Все тут было угнетающе нормально и незыблемо. Двое мальчиков в красивых красных пиджаках с металлическими пуговицами и чистеньких фланелевых брюках проехали домой на велосипедах из явно благополучной школы. Сумасшествие, самоубийство, мания преследования прятались за живыми изгородями и окнами с ромбовидным стеклом. В скольких еще дома гнездилось подобное безумие? Сколько было полковников в отставке, уверены в том, что коммунисты проникли в их гольф-клуб или отравили их хризантемы перед самой выставкой цветов? На мгновение Шону стало страшно и жутко. Он представил себе, каково жить этим двум женщинам в доме, откуда он только что уехал. Как бы это воспринял майор Кортни? Он завел машину, стараясь не думать о своем бывшем начальнике, майоре Кортни. Но что-то другое не давало ему покоя. «Другой майор, майор Кеннон». «Сумасшедший сосед?» «Это заговор. Вашего мужа убил злодей-китаец. Никому ни слова. Расследование ведет отдел X. Доверьтесь мне. Что-нибудь в этом духе». «И однако же...» Эта мысль продолжала тревожить его, хотя он проехал уже полдороги до Лондона. Тут он увидел вывеску гостиницы «Дилижанс» и вспомнил, что не обедал. На вывеске был изображен краснолицый толстя кучер в шикарной темно-зеленой ливрее и десятки накидок, осушающий галоновую кружку пива. Почувствовав голод, шон свернул на стоянку и, предвкушая бифштексы пива, забыл о майоре Кенне. Вслед за ним на стоянку въехала еще одна машина. Из нее вышли двое мужчин. Шон зашел внутрь. В холле деревянные панели, медные украшения, подделка под лошадиную сбрую и гравюры со спортивными сюжетами. Над баром висел латунный рожок кучера-дилижанса, на стенах гравюры, изображающие знаменитые дилижансы, календарь с иллюстрациями к произведениям Диккенса, мистер Пиквик с друзьями, наевшиеся до состояния веселого дурения. Но ни бармена, ни официантов не видно. Он вышел через единственную дверь в пустой коридор, который вел в мужской туалет. Двое мужчин, подъехавшие чуть позже, следовали за ним. Шон осмотрелся и сказал, чтобы не молчать. «По-моему, здесь все умерли». Мужчины кивнули, что-то буркнули и встали у свободных писсуаров по обе стороны от него. Шон шагнул было прочь, но тут человек, стоявший справа, резко развернулся, схватил его левой рукой за лацканы, приподнял и дернул на себя. «Ах ты, сволочь!» — закричал он. «Ты видел, Питер, что он сделал?» И с этим криком замахнулся правой рукой. Шон увидел движение, увидел молодое, жестокое, мускулистое лицо с холодными, безразличными глазами, которые с ледяным спокойствием оценивали ситуацию. Увидел, как взлетела рука с вытянутыми вперед пальцами, словно широкое лезвие кинжала. Шон хотел было поднять руки, но его сбили под ножкой, руки схватили сзади, завели за спину. Вытянутые пальцы ударили ему прямо в солнечное сплетение. Шону показалось, что из него выпустили кишки. Он сложился пополам. Последовал удар локтем в челюсть. Шон ничего не видел, не соображал, только почувствовал еще один удар. Коленом или локтем. Он даже не понял, куда его ударили. Чьи-то руки потянули его за пиджак. Теперь он лежал лицом на холодном, мокром полу. Затем провалился в пустоту. Очнувшись, ощутил на губах вкус крови и рвоты. Внутри жгучая боль, будто его разрезали пополам. Шон попытался собраться с мыслями, но голова, точно детская игрушка, начала раскалываться на кусочки и снова складываться все быстрее и быстрее. Шон прислонил голову к чему-то белому и холодному. Раздался шум, вода полилась ему на голову, на шею, за рубашку. От неожиданности он пришел в себя, попытался встать, но было даже трудно пошевелиться. Координации никакой и никаких сил. Кто-то зашел в туалет, вскрикнул, послышались голоса, Грубые руки схватили его, потащили, встряхнули и поставили на ноги. «Боже мой, он весь в крови! Какого черта?» Густые рыжие усы, цветной и шелковый шейный платок, второй в белом халате. «Врач? Откуда врач?» «Повезло, повезло!» Голова закружилась, он почувствовал, как тошнота подступила к горлу. Его вывернуло, он покрутил головой. Блевотина попала на каменный пол на чьи-то замшевые ботинки. Высокие желтые носки, низ брюк. Черт бы тебя побрал!» После того, как Шона вырвала, ему стало легче. Он замерз, был весь в холодном поту, но теперь отчетливо видел, что он в мужском туалете. Мужчина в пиджаке с металлическими пуговицами и цветном шелковом шейном платке отступает от него. Рыжие усики искривились от отвращения и негодования, тогда как бармен или официант, причмокивая, делает вид, будто хочет помочь. Шон ухватился за водопроводную трубу, поднялся. Ноги его дрожали, но он мог стоять. «Двое», — сказал он, — «избили меня». Ощупал карманы. Бумажник исчез. Шон увидел в зеркале над раковиной умывальника свое лицо. Кровь все еще текла у него из носа. Одежда была в пятнах, мокрая, волосы взгерошены. «Надо его увезти отсюда», — сказал Рожеусый. Они с барменом взяли Шона под локти и повели. Рыжоусый держался от Шона подальше, будто от него воняло. Может, оно и так, — подумал он. По коридору прошли в кладовую, бутылки в ящиках, на стеллажах, на полках, жестянки с хрустящим картофелем почти под самый потолок, банки с оливками, маринованными вишнями. Там же стоял деревянный стул, на который посадили Шона. Бармен дал ему мокрую тряпку. «Спасибо», — поблагодарил Шон, — «вы не видели их, двое молодых в плащах». Рыжиусый смотрел на него враждебными, налитыми джином глазами, совсем как глаза Рэндала, — подумал Шон. «Послушайте», — сказал Рыжиусый, — «вы в этом уверены? Может, вы просто упали? У меня приличное заведение, никто никого не избивает в туалете. Ну, если только за дело. Вот так-то». Шон прижал мокрую тряпку к лицу. Сначала ему было холодно и больно, потом стало прекрасно. Не хотелось ни думать, ни разговаривать». Похоже, ударили коленом в лицо. Когда он приложил тряпку к левому виску, ему показалось, что голова пробита. «Я бы на вашем месте», — продолжал Рожеусый, — «как следует подумал, прежде чем бросаться такими обвинениями». Он повернулся к бармену. «Ты видел двоих в плащах?» «Нет, сэр. С полчетвертого, сэр, в баре не было ни души». «Я зашел в бар после половины четвертого», — заметил Шон, — «но его сразу же затошнило». С таким усилием дала ему эта мысль и слова. Ребята знали, что делали. Любителями они никак не были, отнюдь. Надо попытаться подумать, обращаться ли в полицию. Если простые грабители, не стоит терять время. Если же это не грабители, то полиция здесь ни при чем. Почему же все-таки его избили? Хозяин заведения сунул ему в руки полный стакан. «Выпейте, сразу станет легче. От этого и мертвец из гробов станет». «Я бы на вашем месте поковылял домой и приложил сырое мясо глазу». «Мясо, биштекс. Вот зачем я пришел», — вспомнил Шон. «Я пришел поесть». Ему почему-то казалось необходимым все объяснить. Голова по-прежнему раскалывалась на кусочки и снова складывалась. «У нас старина есть не дают. Нет персонала. Так что ковыляй к себе домой и забудь о том, что случилось». А в следующий раз я бы на вашем месте не стал так активно мочить глотку. Можно в туалете здорово грохнуться, старина, если ноги вдруг подведут. Шон выпил предложенный стакан. Запах напитка отдаленно напоминал коньяк. Вкус — медицинский спирт. Но голова прояснилась. Так что же эти двое — участники заговора, подставленные кем-то другим? Или просто хранители этого заведения? Как сложно и тяжело сейчас над этим думать, — Он отдал стакан, закончил приводить в порядок лицо. «С утра, старина, будете как огурчик. Надо только выспаться». Они подождали, пока он причесался, очистил самые заметные следы грязи с одежды и проводили его через черный ход со словами. «Не хотим же мы, старина, распугать других клиентов, верно?» Хозяин просто развеселился, когда понял, что неприятностей не будет. Но глаза его оставались холодными и настороженными, как стеклянные глаза на дне стакана с джином. Шон поискал по карманам ключи. Слава богу, хоть их не забрали. Он упал на сиденье машины, они захлопнули за ним дверцу. «Счастливо, старина! Поезжайте осторожнее!» Ему не хотелось двигаться и даже шевелиться, но они стояли у машины и ждали. Шон медленно выехал со стоянки, от выпитого его развезло, проехал метров шестьдесят по шоссе и остановился. При всяком движении руками казалось, мышцы живота разорвутся. Шон вылез из машины, Попытался вызвать рвоту, но безуспешно. Медленно прошелся взад и вперед и присел на траву у обочины. Через несколько минут он уже лежал. «Майор Кеннон! Майор Кеннон мне это устроил! У него большие рыжие усы, голубые глазки, бусинки. Это его рук дело!» Когда Шон проснулся, уже смеркалось. Глава третья Он был голоден, промерз до костей, а когда сел, закружилась голова, затошнила. Шон сидел, свесив голову между колен и пытался привести себя в нормальное состояние. Мимо промчалась машина с включенными фарами, их свет как будто ударил его, пронесся над ним, а следом уже светили другие фары. Где-то в глубине сознания гнездился страх, а вдруг они следят за ним и сейчас его поджидают. Шон ничего не мог понять, «Как все произошло? Почему? И что ему дали выпить? Чистый спирт? На тот случай, если он решит обратиться в полицию, это что же значит?» Он залез в машину. Какая радость погрузиться в податливую холодную кожу глубокого сиденья, почувствовать, что ты в безопасности. Это же его старая, пусть и готовая развалиться подруга. Он завел двигатель, включил печку, закурил и продолжал сидеть в темноте. А свет фар, проносившихся мимо автомобилей, скользил по машине и неожиданно ярко заливал Егуар. Потом внутри становилось снова темно, как в могиле. От табака ему стало плохо, и он загасил сигарету. Никто не знал, что он заедет в гостиницу Диллинджанс. Никто этого не мог предугадать. Может, эти двое просто мелкие хулиганы, поджидавшие легкую добычу, при условии, что жертва одна и народу вокруг никого. Он попытался вспомнить их лица, движения. «Нет, это не хулиганье. Слишком много они умеют и отлично все делают. Скорее всего, бывшие командос. Это их холодное спокойствие, быстрота, пугающий профессионализм. Такие обычно работают за большие деньги и на больших шишек. Они ради случайных пяти фунтов в туалете при питейном заведении. Им поручили избить его. И никого другого. Не сделая ни этого в дилежинсе, добрались бы до него в другом месте». Это означает, что хозяин заведения ни при чем. Он не знал, что Шона, да и вообще кого-либо, изобьют. Он просто заботился о репутации своего захудалого дилиженса. Полиция не обратила бы особого внимания на роскозни человека, от которого воняет спиртным и рвотой, и который пытается выблевать на пол полицейского участка свой аппендикс. От одной мысли об его снова затошнило. Он вылез из машины, прислонился к дверце «Ягуара», чувствуя себя выжатым, как лимон, Слабым, как утопленная кошка, весь в холодном липком поту. Однако голова прояснилась, зачем его так отделали. Имеет ли это отношение к Редвину, и что ему следует предпринять? Разумеется, поставить Рэндала в известность о случившемся. Только это будет не просто сложно, а куда хуже. Для майора, естественно. Он сел в машину и медленно поехал в Лондон. «Я не должен был бы просить тебя об этом», — сказал майор утром. 9 десять часов тому назад». Теперь, казалось, это было давным-давно. Они пили шерри в маленькой, невыносимо чистой гостиной майорского дома. Да и весь дом был маленький, как игрушечный. Портрет королевы Анны на стене, деревянные панели. Все блестит и обставлено как надо. Малюсенький садик под эркерами, зеленый бархат газончика, красный кирпич — три старых сливовых дерева, просто иллюстрация к журнальной статье о подлинной Англии. Но ведь майору это совершенно не нужно. Ему необходима духота, беспорядок, рассыпанный табачный пепел, громоздкая, безобразная, неудобная викторианская мебель. Похоже, майор стал пленником своей домоправительницы, старой шотландки, которая всю жизнь убирала, наводила блеск, неодобрительно относилась к образу жизни хозяина дома, и беспокоилась о его здоровье, которое было ни к черту, и нуждалась в том, чтобы о нем беспокоились. Уход на пенсию за один вечер превратил майора Кортни в старика. Шон помнил тот самый момент, когда майор из старины превратился в никому не нужного старика с выцветшими глазами, в мешковатом костюме. Старика, измученного сознанием того, что от жизни уже нечего ждать. Произошло это, когда майора провожали на пенсию. Трудно назвать это торжеством. Скорее, речь шла о небольшом печальном событии с распитием бутылки шампанского и задолженных у других сотрудников стаканов. Все толпились в кабинете и от стыда не могли смотреть друг другу в глаза. Старый мистер Драйберг рассказывал о гостинице для рыболовов, которую собирался купить. Были там еще и Антони, только что вернувшийся из Таиланда, где он участвовал в совместной операции с ЦРУ. У него было толстое мучнистое белое лицо, пол шеи опоясывал рваный шрам. Джон Трент, садившийся в кресло майора. Этот старался не показывать своего нетерпения и удовольствия в преддверии события. Жена Трента, немка, отпускавшая поверх стакана с шампанским изысканной колкости в адрес Маргарет, очевидно усмотрев в ее лице конторскую жену, которой надо подрезать крылышки. Ну и потом был там Шон и майор. Да еще двое-трое коллег, оказавшихся в тот день в Лондоне. Выпили вторую бутылку шампанского, третью, Все оттаяли, разом заговорили, не забывая, что находятся в лавке, засмеялись с местным шуточком и сплетням. Майор не принимал в этом никакого участия. Получилось так ненарочно. Никто, кроме Шона, этого не заметил. Просто беседа текла мимо майора, словно присутствующие инстинктивно решили, что его больше нет в живых. А вот майор Драйберг был еще жив, рассказывал остроумные шотландские анекдоты, распространял злостные слухи и хвастался туристическими перспективами Сазерленда, где находилась его гостиница. Майор же был мертв. Когда все кончилось, Шон спустился следом за ними по лестнице и вышел на улицу. Джон Трент предложил подвести их, но майор отказался, и они с Шоном долго молча шли по Лондону в тот темный январский вечер. Удивительно, столько лет проработав вместе, они лишь во время этой молчаливой прогулки в какой-то мере стали друзьями. У гайд-парк-корнера майор решил взять такси, дотронулся до руки Шона, попросил не пропадать, дал адрес игрушечного домика в Ричмонде. С тех пор они встречались всего четыре раза, но дружба их все росла. Один раз случайно встретились на Пикадиле и зашли в какой-то отель выпить чаю. Второй раз после того, как Трента неожиданно перевели в Вашингтон. Тогда майор прислал Шону записку с приглашением поужинать. Ужин вышел неловким, натянутым. Майору явно хотелось расспросить про нового начальника управления, Оливера Рендала, и он не знал, как начать. «Отставной моряк», — осторожно сообщил Шон, когда домоправительница оставила их, наконец, одних с сигарами и коньяком. «Смотрите, майор, только одну», — предупредила она. «Сами знаете, что сказал бы ваш славный доктор. Узнай он даже об одной сигаре». «Он заявил нам, что устроит на корабле строгую дисциплину, но все будут довольны», — добавил Шон. Майор кивнул, будто ему все стало ясно. Он узнал все, что ему было нужно, достаточно быстро и из первых рук. Различные неясности и уточнения по прошлым операциям требовали личных встреч, и хотя Шон много времени провел в Италии и Югославии, сплетни и слухи доходили и до него». К примеру, мистер Драйберг вышел с какого-то заседания и заявил, что ноги его в Лондоне не будет, пока здесь сидит этот свинья-актеришка. Оливер Рэндалл относился к Драйбергу и к майору как к старым маразматикам. Отыскивал мелкие несоответствия в старых финансовых отчетах. Обнаружил разные мелочи, которые не были зафиксированы в пяти экземплярах. Однажды утром Шон встретился с майором на лестнице в управлении. Тот прошел мимо, словно не узнав его. Голова майора тряслась, будто он его разбил паралич. Пергаментные, изрезанные морщинами щеки были красными от гнева и унижения. Казалось, Рендалом овладела навязчивая идея не просто заменить майора на его посту. Джон тренд даже не успел ознакомиться с досье, как его уже певели в Вашингтон, а уничтожить в управлении всякое воспоминание о нем. Так или иначе, Рендал был законным преемником майора Кортни и начальником Шона. Майору утром потребовалось снимало времени. Пришлось даже выпить вторую рюмочку Шерри, прежде чем он смог приступить к делу. Он хотел, чтобы Шон кое-что предпринял, не ставя в известность Рэндала. «Надо сходить на похороны человека, который вроде бы застрелился. Городок называется Лиром, похороны в три часа. И я бы хотел, черт, в этом-то и загвоздка. Я даже не знаю, что тебе и сказать». Майор сидел, смотрел в окно на сливовые деревья, голова его немного тряслась, щеки были нездорового, свинцового цвета. Хотя утро выдалось очень теплое, все окна у него были закрыты, в газовом камине пылал огонь, и все равно майор время от времени вздрагивал. «Лучше мне начать сначала. Этого парня, фамилия его Редвин, взяли к нам во время войны для участия в специальной операции в Норвегии. Его мать норвежка, перед войной он проработал там пару лет». Владел обоими языками, имел много друзей в Норвегии, и это хорошее прикрытие. У его отца было свое дело, он торговал рыбой в Йоркшире и отправил сына учиться ремеслу в Норвегию. Майор сухо и невесело кашлянул. Бедняга все это возненавидел. Он как-то сказал мне, что хотел стать поэтом. А он сидел, грея рюмку с Шерри в руке. Он не слушал майора, но его мозг запоминал все, что тот говорил. Потом он сможет воспроизвести рассказ слово в слово. Вплоть до интонаций. Однако сейчас Шон скорее думал о прошлом, чем о настоящем. О том, сколько раз он вот так сидел с майором, а тот инструктировал его, бронил, что-то советовал, вспоминал. Потом из всего этого родилась дружба, взаимное уважение. В голову Шону пришло слово «любовь», и он мгновенно отверг его. И однако же Шон никогда не испытывал к своему отцу тех чувств, какие испытывает к этому человеку с обгрызенными седыми усами и выцветшими голубыми глазами, наполовину спрятанными под тяжелыми, нависшими над ними веками. Сигаретный пепел усыпал слишком широкий лацкан старомодного потрепанного костюма. И тут ненависть к Рэндалу, этому свинье-прощелыге с актерским профилем, к его низкой подлости по отношению к майору, захлестнула Шона, Заставила так сильно сжать руки, что ножку рюмки треснула, и рюмка вместе с содержимым упала на ковер, а на указательном пальце левой руки шона показалась кровь.